Мистер Гамильтон тряхнул головой и отложил Times. Снял очки, протер глаза. Снова плохие новости. Миссис Таунсен подняла глаза от рождественского меню, щеки ее горели от жара. Хуже некуда. Он вернул очки на место. Большие потери под Иппром. Он встал и подошел к стене, где недавно повесил карту Европы. На ней красовались разных цветов булавки, обозначавшие армии и участки фронта. Из старых запасов Дэвида вынул с территории Франции одну из голубых булавок и заменил ее желтой, пробормотав себе под нос: «Не нравится мне все это». А мне вот это, вздохнула миссис Таунсенд, постучав карандашом по меню. Как прикажете готовить рождественский ужин без масла, чая, даже без индейки? У нас нет индейки, ахнула Кэти. Некрылышка. А что же мы будем подавать? Не наводи панику раньше времени, покачала головой миссис Таунсенд. Придумаю что-нибудь, как всегда. Да, миссис Таунсенд, уверенно согласилась Кэти. Уж вы это придумайте. Миссис Таунсенд подозрительно поглядела на нее, уж не было ли в последних словах иронии, и снова взялась за меню. Я пыталась сосредоточиться на работе, но когда у меня в очередной раз спустилась петля, я отложила шарф и встала. Одна мысль не давала мне покоя весь вечер. Сегодня днем я видела в деревне кое-что непонятное. Я дёрнула фартук и обратилась к мистеру Гамильтону, который, понятное дело, знал всё на свете. «Мистер Гамильтон», — начала я. «Да, Грейс», — взглянул он на меня поверх очков, сжимая в длинных тонких пальцах синий карандаш. Я опасливо оглянулась на остальных, но они вроде были заняты беседой. «В чём дело, девочка?» Язык приглотила. Я кашлянула. Нет, мистер Гаммельтон, я просто、э, хотела кое-что спросить. Я сегодня была в деревне. И что же? Говори, не бойся. Я снова оглянулась. Мистер Гаммельтон, а где Альфред? На верху разливают херес. Да в чем дело? «При чём тут Альфред?» «Ну, просто я заметила его сегодня в деревне». «Да, он был там, по моему поручению». «Я знаю, мистер Гамильтон. Я видела его у Макуэйтера и видела, как он вышел. Я чуть не сжала губы. Почему-то вдруг расхотелось договаривать». Он получил белое перо, мистер Гаммельтон. Белое перо? Мистер Гаммельтон вытаращил глаза и чуть не уронил карандаш. Я кивнула, вспомнив, как обычно быстрый и живой Альфред оцепенело стоял, разглядывая позорный подарок, а прохожие, понимающие, шептались вокруг. Как он опустил глаза и пошел прочь, сутулившийся и склонив голову. Белое перо. К моей досаде, мистер Гамильтон повторил это так громко, что все прислушались. Что случилось, мистер Гамильтон? спросила миссис Таунсенд. Мистер Гамильтон провел рукой по щеке и помотал головой, не в силах поверить моим словам. Альфред получил белое перо. Нет, вскрикнула миссис Таунсенд, схватившись пухлой рукой за сердце. «Не может быть! Кто угодно, только не наш Альфред!» «А откуда вы знаете?» — полюбопытствовала Нэнси. Грейс видела. «Сегодня утром в деревне». Я кивнула, чувствуя дрожь при мысли о том, что раскрыла ящик Пандоры с чужими секретами. «А теперь и не закроешь!» «Этого не может быть!» — заявил мистер Гамильтон, одергивая куртку. Он вернулся к своему стулу и заправил дужки очков за уши. «Альфред — не предатель. Он и так участвует в войне, неся службу здесь, в доме. Ценный работник в почтенной семье».